Почему же все-таки пирамиды? Может быть, потому что фараон считался наместником Бога Солнца? Когда солнечные лучи прорываются сквозь облака, они конусом падают на землю, расходясь, подобно граням египетских пирамид. В древности пирамиды на плато Гиза были облицованы полированным песчаником, а вершины их золотыми пластинами. По утрам в пустынище, погруженные в темноту, первые лучи солнца создавали вокруг фароновых гробниц сказочный золотой орел. Пирамиды и сейчас особенно красивы перед восходом и на закате. Правда, остатки облицовки сохранились лишь на вершине пирамиды Хефрена. Еще в XIV веке один французский путешественник –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 На него не смогли посягнуть ни время, ни люди. Размеры египетских пирамид поражали всех, кто их видел. По свидетельству очевидцев, Наполеон отказался взбираться на пирамиду Хеопса вместе с своими генералами. Но за время их восхождения успел подсчитать, что из ее камней можно было бы построить вдоль всех границ Франции стену трехметровой высоты. По современным подсчетам, только для укладки каменных блоков пирамиды Хеопса было затрачено более миллиарда человеко-часов тяжелого труда. Геродот утверждает, на строительстве пирамид каждые три месяца сменялась статысячная армия рабочих. Современные исследователи полагают, что строителей было еще больше, но работы, по всей вероятности, носили сезонный характер. Пирамиды на плато Гиза были воздвигнуты, период наивысшего расцвета власти фараонов древнего царства они превосходят все созданное человеком за тысячелетия как размерами, так и совершенством выполнения грандиозных строительных работ. Размеры каждого из миллионов гранитных блоков выдержаны до миллиметров. Грани пирамид на плато в Гизе обращены строго на север, восток, юг и запад. Они непостижимо ровные. Почему же эти грандиозные сооружения, воздвигнутые более четырех тысячелетий назад, отличаются такой математической точностью? Среди западных египтологов давно получила хождение гипотеза о том, что пирамиды предназначены служить мощными генераторами силовых полей Земли. древние египетским жрецам приписывают способность выявлять эту неведомую энергию и использовать ее для того, чтобы творить чудеса. Исцелять тяжелобольных, доводить толпу до религиозного экстаза. В конце XIX века основательница Теософии Елена блаватская высказала мысль Пирамида Хеопса воплощает в себе принципы геометрии, астрономии и астрологии. Еще историки древности, в частности Иосиф Флавий, писали, что в пирамидах, накопленные египтянами знания, По мнению современного английского ученого Тейлора, в размерах, пропорциях и других параметрах Большой пирамиды зашифрованы математические и астрономические формулы. Немало написанные о таинственном воздействии Большой пирамиды на человеческую психику. Многие, попав в погребальную камеру Хеопса, чувствуют себя плохо, порой даже теряют сознание. Такое, например, случилось с Наполеоном. Сравнительно недавно англичанин Брайтон добился разрешения провести ночь внутри пирамиды Хеопса. Наутро его извлекли оттуда в бессознательном состоянии. Почему он толком не мог объяснить причины, охватившего его там безотчетного ужаса?